Глава в о с е м н а д ц а т а К соблюдающим подвижническое правило в общежитии. В сказанном пред Сим рассуждали мы, сколько было можно о подвижнике, взятом отдельно и в о з л ю б и в ш и м жизнь одинокую. Как ему, приобучая душу к доброму и направляя тело к должному, можно напечатлеть в себе для нас образец совершенного любомудрия? но по велику большая часть подвижников живут обществами, изощряя друг в друге мысли об усовершенствовании себя в добродетели и через взаимное сравнение того, что делает для сего каждый, возбуждая себя к преуспеянию в добром, то почли мы справедливым и им предложить словесное увещание. А прежде всего, Выразумев великость и важность того блага, какое усвояют себе, должны они так принять сие увещание, чтобы показать в себе усердие и тщательность, достойную добродетели, в какой упражняются. Итак, во-первых, возлюбив общение и совокупную жизнь, возвращаются они к тому, что по самой природе хорошо. Ибо то общение жизни н а з ы в а ю совершеннейшим, из которого исключена собственность имущества, и изгнана противоположность расположений, в котором с корнем истреблены всякое смятение, споры и ссоры, все же общее и души, и р а с п о л о ж е н и я и телесные силы, и что нужно к питанию тела, и на служение ему, в котором один общий Бог Одна общая купля благочестия, общее спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы, в которых многие составляют одного, и каждый не один, но в ряду многих. Что равняется сему житию, но что и блаженнее о нога? Что совершеннее такой близости и такого единения, что приятнее этого слияния нравов и душ? Люди, подвигшиеся из разных племен и стран, привели себя в такое совершенное тождество, что во многих телах видится одна душа, и многие тела оказываются орудиями одной воли. Немощный телом имеет у себя многих со страждущих ему расположением, б о л ь н о е и упадающий душою имеет у себя многих врачующих и восстановляющих его. Они в равной мере и рабы, и господа друг другу, И с непреоборимую свободою взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство. Не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающую великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу и охраняет свободу с а м о п р о и з в о л о Богу угодно было, чтобы мы были такими и вначале, для этой цели и сотворил Он нас. И они-то, изглаждая в себе грех праотца Адама, возобновляют первобытную доброту, потому что у людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек естество. Они-то суть точные подражатели Спасителю и его житию воплоти. Ибо как Спаситель, составив лик учеников, даже и з себя соделал общим для апостолов, так и сии, повинующиеся своему вождю, прекрасно соблюдающие правила жизни, в точности подражают житию апостолов и Господа. Они-то соревнуют жизни ангелов, подобно им во всей строгости соблюдая общительность.